Еще не открывая чемодан, я уже знал, что там лежит. Во всяком случае, предполагал. А уже сам тот факт, что тайник находился именно на том месте, которое я помнил, наводил на многие размышления. Собравшись с духом, я сломал заржавевшие замки и приподнял крышку десяток пистолетов разных систем. Боеприпасы, слежавшаяся за многие годы немецкая офицерская форма, пяток гранат, небольшая пачка денег, какие-то бумаги на немецком, все это было на месте. В брезентовом свертке оказалось два карабина Кар-98, два пистолета-пулемета МР-40, один МР-38. Патроны к ним были в чемодане. Выйдя из машины, я присел на траву. Мои невнятные воспоминания подтверждались самым, что они на есть материальным образом. Оружие можно было взять в руки и даже выстрелить из него. Я хорошо помнил, как в свое время оборудовал этот тайник, как таскал туда оружие и боеприпасы, смазывал оружие машинным маслом. И забивал нишу досками. Все содержимое тайника было на месте. Ничего не прибавилось и не убавилось. Так что же все это было? Наяву выходило, что так. Оставалось проверить еще некоторые вещи. Вернувшись в Москву, я созвонился с Димой. Его должность и генеральское звание... А был он начальником крупного информационного центра органов безопасности, позволяло ему выяснить очень многое, практически о каждом живущем сейчас и жившем ранее человеке. Знал я его достаточно давно, еще со времен Афгана, и не опасался, что он, посчитая мои слова, бредом сумасшедшего. Генеральское звание его не испортило, как Случилось со многими другими. Он принял меня в своем кабинете, где кроме него никого не было. Поинтересовавшись моим самочувствием, он попенял мне на то, что я до сих пор не поехал восстановить здоровье куда-нибудь к морю. «Море? Не в айсах нет. А у меня тут э, пара вопросов есть, которые выяснить надо». — Один из них как раз по твоему ведомству. — Что, про родителя Шкета выяснить что-нибудь хочешь? — Жадным оказался. Я не удивился этому вопросу. Еще когда я лежал в госпитале, Дима был первым, кто поздравил меня со вновь приобретенной машиной. Я и сам еще этого не знал, а его компьютеры уже засекли этот факт. — Нет, родители его мне ни к чему. Это скорее вопрос прошлого. Мне человека одного найти надо. — Ну, валяй. Он пододвинул к себе клавиатуру и развернул монитор. — Барсова Марина Викторовна, точную дату рождения я не знаю, но в сорок первом году ей было восемнадцать лет. — Однако у тебя и интересы. Сейчас посмотрим. Компьютер звякнул. Дима удивленно поднял бровь и что-то набрал на клавиатуре. Компьютер снова издал какой-то звук. Дима еще раз что-то набрал. «Однако же», — сказал он, — «человек-то из нашего ведомства. Непростой человек. Какие это у тебя к ней вопросы могут быть?» Вы же не пересекались никогда. Есть такой человек вообще или нет? Есть, я говорю, что есть. Барсова Марина Викторовна, 1923 года рождения. Уроженка Питера, подполковник в отставке. Между прочим, ветеран органов госбезопасности. Знак почетный чекист. Это тебе о чем-нибудь говорит? — Более чем. Она жива? — Да, живет в Питере. — А поподробнее о ней самой можно? — О работе или о ней самой? — Ну, про работу ты мне все равно ничего не скажешь. Меня она сама интересует. — Ну, поехали. Старший сын зовут Александром, тоже наш сотрудник. До полковника уже дорос. Младший Виктор... Пошел по дипломатической линии, сейчас на загранработе. Да, сыновья мне без надобностей. Сама она где живет? Адрес дашь? Не вопрос. В Питере живет. Внуков нянчит. Адрес я тебе напечатаю. Телефон тоже. Принтер, стоявший в углу, выплюнул лист бумаги. Еще что? А с чего ты решил что у меня еще что-то есть. Но я ж тебя не первый год знаю. Так что давай, колись. Интересует меня один немец, Генрих Ланга. И в сорок первом году он был полковником военной разведки немцев. Был такой и жив ли сейчас? На этот раз компьютер работал дольше. Да, такой был. Умер в шестьдесят восьмом году в звании генерала-лейтенанта. А нафиг он тебе нужен? Только не говори, что из праздного интереса. А почему такого не может быть? Если бы ты про одного из них спросил, я бы еще поверил. А вот два эти имени в связке — это уже не просто так. Да вот и хочу книгу написать. — Ну, если только с грифом перед прочтением «сжечь» — ты серьезно? — А я очень на шутника похож. С некоторых вещей гриф секретности до сих пор еще не снят, и снят уже не будет. Так что мой тебе совет — завязывай со своей писательской деятельностью. Лучше другим делом займись, чем-то более тебе знакомым. — Ладно, учту. Пожалуй, с книгами лучше повременить. Но все равно спасибо, помог ты мне. Время будет, расскажу поподробнее. Попрощавшись, я вышел на улицу, унося с собой адрес Барсовой.